Глава пятая. Снова Монг Дан. Подниматься по лестнице тяжелее, чем спускаться. А уж если дело происходит в черном колодце, даже свежеиспеченному Альфе двадцать первой ступени приходится не сладко. Чересчур много всякого на меня свалилось в последнее время. Дошло до того, что я даже счет дням, проведенным под землей, потерял. А это совсем уж никуда не годится, ведь мои планы подразумевают точные временные расчеты. Выбираться решил не потому, что в себя пришёл, а потому что припасы кончились. На одной росе долго не протяну, начну быстро терять силы. Еды в чёрном колодце нет, здесь даже крысы не водятся. Аппетит у меня, как и полагается альфе, ого-го, калорий много требуется. Жаль, по-хорошему следовало ещё немного отлежаться, но а не сказать, что спешка совсем уж не здоровая. Ведь тело, в принципе, уже в порядке. Просто оно еще не свыклось с прибавками, усилившими его вдвое по атрибутам и наполнению. Навыки я почти не трогал, ведь для них не критично развиваться с запозданием. Да и трофеев на все у меня не хватает. При таком ураганном развитии они как в бочку бездонную уходят. Даже пара скрытых вместилищ не способна обеспечить столь резкий подъем. Да и тратить все запасы нельзя. Нужны оборотные средства, плюс куби выплатить премиальные. За это время она должна была договориться насчет того, что ее с детьми выведут из голодающего города, где правящая верхушка окончательно страх потеряла. А на это потребуются деньги. Осада – это не то мероприятие, когда всех подряд впускают и выпускают бесплатно в любое время, где угодно и без проблем. В тайниках на севере у меня столько добра припасено, что хватит на десяток таких, как я, дабы довести до максимально возможного прогресса всех показателей на текущей ступени. Однако до них еще добраться надо, а я в ближайшее время это не планирую. То и дело, останавливался, прислушивался. Нет, стрик я не опасался, вряд ли они столь быстро завелись после недавней зачистки. Бояться следует аборигенов. Пропажа сына главы рода – это не то событие, которое принято игнорировать даже у самых ничтожных аристократов. Не знаю, до каких масштабов дошло расследование, но не удивлюсь, если черным колодцем занялись всерьез. А это значит, что наверху могли устроить пост с десятком умелых солдат. На одном из ярусов попытался призвать свое единственное умертвие. То самое, сотворенное в логове Некроса. Вроде как, по параметрам, это теперь возможно. Увы, что-то пошло не так. Потенциально сильнейший помощник оказался не только прожорливым по требованиям, а еще и капризным. Функция вызова на отрез отказывалась активироваться. Порядок на все попытки выдавал невнятно гневные сообщения периодически костеря хаус. Очевидно, происхождение у мертвее сказывалось. Здесь в колодце своего рода святая земля, поэтому работать с тем, что изначально сотворил хаус, не так-то просто. Где-то срабатывает, где-то нет, не подгадаешь. Да и требования к призыву есть, на мне при этом должно быть некое состояние отмечено кровью. Появляется оно при убийстве не самых слабых противников и держится неизвестно сколько. Наверное, храмовые войны не считаются, а Рамира и пару наёмников я отправил на тот свет слишком давно. Как бы там ни было, за тенью сработало. Убитых наёмников я потерял ещё до начала испытания. Они развалились на осколки костей. Поднять столь некачественный материал тоже не получилось. Следовательно, если Норвус отбиваться придётся лишь собственными силами. Но я в себе уверен. Даже без полноценного воинского обучения с отдельным постом точно справлюсь, кто бы там ни стоял. Здесь ведь уже не зона испытания. Здесь все навыки работают исправно. Плюс активный опции Героя ночи. Следовательно, на дворе тёмное время суток, и в случае нужды я смогу в несколько секунд, неимоверно себя усилив, подключить прощение. Света в чёрном колодце нет, фосфоресцирующая поросель отсутствует. Можно считать обстановка кромешной тьмы это мне на руку. Даже удивился, когда поднявшись со всеми предосторожностями, никого на верхнем ярусе не обнаружил. Зря только мимикрию поддерживал всё это время, пытаясь слиться со стенами колодца. В коридоре ждал сюрприз. Не успел я 10 шагов пройти, как упёрся в каменную кладку. Далеко не древняя, ещё раствор попахивает, да и не было её, когда впервые здесь оказался. И в преграде имеется дверь, заперта с другой стороны. Похоже, из случившегося сделали выводы, но только неправильные. Глупо рассчитывать, что такая мера предосторожности предотвратит повторение случившегося, потому что для правящего клана запертых дверей в кланасесе не существует. Если кто-то вроде Рамира решит сходить в Чёрном колодце, он сходит. Никто и ничто его не остановит. Так что преграда эта для галочки поставлена. Строители, похоже, всё это понимали, потому что отработали соответствующе. Дверь почти целиком деревянная, металло всего лишь несколько жалких полосок. Жнец разделался с ней без труда. Усилия пришлось прикладывать только чтобы не наделать при этом шума. Магический барьер отпугивающих стриков остался на том же месте. Меня он не в первый раз не остановил не сейчас, но заставил напрячься. Мало ли, вдруг помимо основной функции у него ещё и сигнальная имеется. И если маг его поставивший сейчас не спит, может поднять тревогу, потому ломиться дальше не торопился. Постоял несколько минут, выжидая и вслушиваясь, однако все тихо, в подземелье ровным счетом ничего не происходило. Да уж, этот город не просто выглядит плохо, он откровенно обречен. Даже загадочная гибель высшего по местным меркам аристократа не привела к серьезному усилению мер безопасности. Склад продуктов выглядел куда беднее, чем в прошлый раз. Заметно, что припасы уменьшились. Может, их перетащили в подвалы под дворцоуправителя, может, ещё куда, но результат на лицо. Самых ценных продуктов больше нет. Ну да я сегодня не гордый. Жадно накинулся на всё подряд, даже не пытаясь скрывать следы хищения. Пускай городской фольклор обогатится новой легендой про зловещего ночного едуна, обитающего под Монгданом. Скрываться больше нет нужды, я ведь отсюда ухожу. Надеюсь, безвозвратно. Хотя надо иметь в виду, что, возможно, Первохрам мне ещё пригодится, мало ли, как дальше всё обернётся. Однако, даже если так, сейчас не вижу ничего плохого в том, чтобы оставить после себя ограбленный склад и зловещную легенду. Я очень хочу есть, и мне плевать на всё остальное. Насытившись, запил весьма поздний ужин рассой. Посидел несколько минут, позволяя пище в желудке успокоиться и лениво размышляя о том, что жизнь прекрасна. Затем забрался в порядок. Убедился, что ночные бонусы до сих пор поддаются активации. И есть умельцы, способные, заглянув в себя, точно определить время суток. Но я пока что до такого профессионализма не дошел, вот и выкручусь подручными методами. Покосился на дверь, подкинул в руке ключ, взятый с тела Рамира. «Даже если замок не сменили и он сработает, я хорошо помню этот грохот и скрип. По спящему замку такие звуки далеко разнесутся. А там ведь неподалеку казармы наемников. Мы фактически через них и проходили, а твой на в черном по пути не протолкнуться. Есть вероятность, что они все крепко спят сном честных людей, но как-то в это не верится. Здешние наемники далеко не элитные. Сброд, набранный недорого где-то за морем. Где они и где честность?» Я уже повоал со с новыми игрушками и знал, что бонусы затрачивают не так много тени и энергии, чтобы для меня это стало проблемой. Могу держать всех в активном состоянии и несколько часов о расходах не беспокоиться. Пожалуй, следовало раньше их включать, а не экономить. По пути надо было использовать хотя бы для усиления маскировки. А но и дальше лишним не будет, но и всё прочее теперь может пригодиться в любой момент. Кто знает, успею ли активировать, если обстановка резко ухудшится. Включил всё, кроме сомнительных феромонов. Вряд ли они позитивно подействуют на наёмников, а если и так, я не горю желанием столкнуться с симпатиями с их стороны. Но глядя на прибавки при Уныл, предупреждение о штрафах не обмануло. Прибавки на полней не порезало изрядно. Пришлось подключать весь комплект, надеясь, что по пути не столкнусь с толпой любвиобильных барышень. Перекинул меч, полученный из закромов первохрама, в скрытое хранилище. Повесил крушитель на пояс Жнец решил держать на готове. Им, если что, можно в упор отработать, а вот жезлом это делать нежелательно. Самого может сильно оглушить, а то и покалечить. Удивительно, но дверной замок оказался нетронутым. Возможно, в городе не осталось ремесленников по металлу такого уровня, или безалаберные аборигены считают, что тюремных ворот достаточно, и о внутренних запорах можно вообще не думать». Механизм в ночи наш умел изрядно, а потом, как бы медленно я ни оттягивал створку, петли то и дело издавали пронзительный скрип. Каждый раз при этом останавливался, прислушивался, но то послдовских сапог и крики не раздались. Всё тихо, замок будто вымер. Действительно сонное царство. Наверное, я преувеличиваю риск. Это крыло безлюдное, в нём лишь одна камера, да и та не используется по назначению. Охранять некого. Весь народ дрыгнет в казарме, а до неё метров 100 с несколькими поворотами. И наёмники там не боясь храпят так, что брачную песнь слона по духам не слышат. Наконец щель стала достаточной, чтобы я смог в неё протиснуться. Тут же это проделал, выбрался на другую сторону за мир, прижимая спину к створке. Первым желанием было немедленно юркнуть обратно. Но жизнь меня лупила не раз. Понимал, что быстро это не проделаешь. Щель через чур узкая. И если на меня набросится в процессе отступления, застрягну в тесном пространстве. Почему я так напрягся? Да потому что едва выбравшись, начал понимать, что тьма передо мной какая-то не настоящая. По ощущениям от первохрама в сочетании с навыком ночного зрения работало причудливо. Я действительно видел не хуже, чем днём, но своеобразно. Все время казалось, что слева или справа есть то, чего на самом деле нет. Если вглядывался вдаль, начинались проблемы с ближними предметами и наоборот. Пока что к этому не привык. Но сейчас впереди действительно все не так. Переводя взгляд от дальних объектов к ближним, я заподозрил засаду прежде, чем сумел ее разглядеть. Именно поэтому захотелось рвануть назад. «Да-да, меня здесь ждали, ошибки нет». Интуиция, постарайтесь не двигаться резко. Ну, спаси бодрая, наконец-то проснулась. Картинка начала проясняться. Восемь воинов замерли напротив двери, уставившись на неё нехорошо. Их, похоже, прикрывало какое-то групповое маскировочное умение. Именно поэтому я не смог их разглядеть сразу, а лишь заподозрил неладное, уловив краем глаза смутные образы. Но как проступает местность в вредящем тумане, так и эти люди начали проявляться во всей красе, пока я всматривался то в даль, то в ближайшее окружение. Чёрные доспехи из кожи, металла и многослойной пропитанной особым клеем ткани. Это те самые наёмники, один из двух отрядов, работающих на враждующую семью. Расположились не как зря, а на изготовку. Двое присели на коленях, целясь в дверь из взведённых арбалетов. Ещё пятеро встали в линию с жмэной, сготовку мечи и короткие алебарды. Восьмой за из спинами маячит. В руке у него короткий жезол, чуть больше моего. Наверное, специализированный маг, поставивший перед отрядом своего рода проекцию дальней части широченного коридора, спрятался за саду за экраном, но при этом исказился свет от единственного факела, установленного на стене у поворота. До него метров 30, а горит он не ярко. Из-за оптического эффекта от магии вообще стал выглядеть почти погашен. Толкует от него почти нет, только демаскирует. Но спасибо, что оставили. Именно благодаря этой ошибке Яена Пряксия, как только перебрался в коридор, дальше оставалось лишь разобраться с иллюзией, а это уже вопрос техники. Возможно, у наёмников развито ночное зрение. Навык не редкий и простой, но поднимать его до высоких рангов всё равно накладно. Обычные аборигены, если его и улучшают, то на остаточных принципах после более полезных умений. В общем, эти люди меня не видят. Я ведь под мимикрий. Это, конечно, не шапка-невидимка, зато ранг у неё задран высоко. Скорее всего, гораздо выше, чем ночное зрение у наёмников или похожие навыки. Однако движение дверной створки они разглядели отчётливо. Её ведь ничего не прятало. И звуки, сопровождающие процесс, тоже не пролетели мимо вражеских ушей. А я не распахнул её полностью, решил, что узкой щели достаточно. Не хотел лишний раз нашуметь. И выбираясь неуспешно и плавно слился с досками. Да, меня они не видят, в этом нет сомнений. Но надолго ли затянется напряжённая тишина? Интуиция права. Одно резкое движение, и начнётся веселье. Да и не шевелиться нельзя, надо что-то предпринимать. Эти ребята не станут смотреть на замершую дверь бесконечно. До них вот-вот начнёт доходить, что тот, кто её открывает, не просто так притих. Он или уже выбрался, или что-то заподозрил. И что прикажете делать? Отступать? Нет, вряд ли они меня просто так выпустят. Сейчас всё держится в неустойчивом равновесии. Одно неловкое движение створки двери и завертёт собой. Уповать на свои великие три круга глупо. Даже с моими завышенными показателями это далеко не рекорд рока. Ступени пока что маловата. Я уж молчу, что ещё не смылся с новыми силами, да и не тренирован, как полагается. А восемь воинов, пусть даже не из элитного отряда наёмников, это очень серьёзно. Такой пост не просто так здесь поставлен. Да, на дно колодца соваться посмелились, но правителям города не понравилась гибель Рамира и пропажа пары сопровождавших его солдат. Если всплыло, что с ними тогда был загадочный мальчик, появившийся непонятно откуда и также исчезнувший, это тоже могли намотать на ус. И кто знает, каким выводом они пришли. Похоже, я сильно недооценивал местных правителей. Кто-то сумел собрать достаточную информацию, чтобы по результатам происшествия все не ограничивалось возведением стены в древнем коридоре. У двери поставили серьезный пост. «Если я сейчас бегу в подземелье, без последствий это не останется». Наёмники видели, как открывалась дверь. Забыть такое они вряд ли способны. Поднимется шум. Правители захотят узнать, кто это на той стороне спокойно проходит через барьеры для стриг. Плюнут на все страхи перед жуткими чудищами, обитающими на дне, отправят серьёзный отряд. Проверят Чёрный Каллодис, найдут первохрам, а может и меня обнаружат. Странно, что до сих пор не обыскали всё подземелье. Должно быть, опасались, что чудовище на дне гораздо сильнее и не горели желанием с ним связываться. То, что монстра больше нет, им ведь не известно, так и продолжают бояться. В общем, как ни скрывайся, всегда может найтись кто-то глазастый. Плюс я сам своими руками зачистил подземелья от стриг. Как оказалось, непомерно сильных тварей там не было. Всего-то одна выделилась особо, но я справился с ней пусть и не с лёгкостью, но обошлось без героических свершений. Не вижу смысла такой опасаться. Достаточно группы умелых наёмников, чтобы справиться. Удивлён тому, что их так боятся. Может, они когда-то водились в больших количествах? Может, после столкновения с ними местные так боятся подземелья? Да, этим можно объяснить их страх. Но куда же эти чудовища подевались? Куда-куда? Одной сыимо мало, требуется и другая пища, с которой внизу сейчас трудновато. Как известно, чем крупнее тварь, тем больше ей полагается кушать. В итоге поголовье самых опасных монстров снизилось до минимума, а дурная слава колодца оказалась сильно преувеличенной. Даже если пару-другую нехороших созданий я там пропустил, серьёзный отряд это и на 5 минут не задержит. Нет, отступать нельзя, за спиной большой тупик, без перспективно. Только вперёд. И не надо беспокоиться о шуме и тревоге, которая поднимется. Я ведь держал в голове такой вариант, я ко всему готов. «Не зря ведь активировал на себе все, что можно, и держу оружие под рукой». Один из воинов обернулся к магу, что-то начал говорить. Слов не слышно. Полок, перекрывающий коридор, не только картинку меняет, он еще и звуки не пропускает. Подозреваю, наемники начинают обсуждать неизбежную тему. Дверь открывалась-открывалась, да и не открылась. На сквозняк это совершенно не похоже. Странно и подозрительно. Не проверить ли, в чем там дело, или подмогу позвать. Это хорошо, что они говорят. Пока не будет произнесено последнее слово, действий ждать не придется. Я потянулся правой рукой к поясу, одновременно напрягая ноги и чуть сгибая их в коленях. Ладонь коснулась крушителя. Хоть это и невозможно, но я ощутил сокрытую в древнем оружии мощь. Полный заряд — это сильно. Если применять с умом, его хватит, чтобы зачистить все 12 залов испытания. Один минус, чем ближе цель, тем выше риск и самому огрести. Да, действие выйдет послабее, чем по врагу, но это утешает слабо. Всё равно что в нескольких метрах от точки подрыва килограмма тротила оказаться. Один из озорболичиков напрякся, казалось, уставился прямо в глаза. Что ведь с ним? Заметил, что с дверью что-то не так, что к створке прижимается нечто мастерски подстраивающееся под её поверхность. И если он выстрелит прямо сейчас, может подпортить шкуру. На такой дистанции реакция не спасёт, болт пролетит молниеносно. Интуиция действует, надо прямо сейчас. Этим немудрёным подсказкам я привык доверять. Не бездумно, конечно, но сейчас думать особо не о чём. Планировал добраться до угла коридора, чуть увеличив дистанцию до центра вражеского строя за счёт простейшей геометрии, но придётся отказаться. Быстрата такое не провернёшь. Маскировка на скорости действует неэффективно, а в неспешном темпе я туда ещё секунд 30 буду красться. Интуиция требует не медлить. Срывая крушитель с пояса, одновременно прыгнул в сторону того самого угла, продолжая краем глаза следить за проблемным арбалетчиком. Тот чуть дёрнулся, определённо что-то углядел, потому и начал реагировать первым. Но остальные не надолго от него отстанут. Ведь с быстрыми перемещениями мимикрия дружит плохо. Выбросив руку в сторону, я выпустил заряд, целясь между внимательным стрелком и его соседом. Закрывая глаза, успел увидеть, что и другие наемники зашевелились. Определенно с навыками наблюдения у них порядок, как и с реакцией. Даже в таких условиях разглядели мою акробатику и оперативно развернулись. Но это уже не имеет значения. Громыхнуло так, что я не просто оглох. Впечатление такое, будто ушей у меня вообще никогда не было. И вообще с ощущениями всё плохо стало. Я даже не почувствовал, как прокатился по холодному каменному полу. А когда поднял веки, картинка перед глазами почему-то показалась кисло-сладкой. Я что, начал видеть запахи? Со мной определённо что-то не так. Интуиция рекомендует немедленно применить лечебные навыки или зелья. И ещё раз спасибо, родная. А то я не знал. Но извини, некогда лечиться, работать надо. И если меня за десяток метров так оглушило, что тут говорить про наёмников? Удар чистой силы пришёлся в середину их строя, и маскировочный магический полог ни капли его не ослабил. Глаза этого арбалетчика и воина рядом с ним, похоже, мы больше не увидим. Остались от них дурно выглядевшие мокрые пятна на полу, да множество ошмётков на стенах, потолке и даже на моей кольчуге. Остальным повезло больше. Один валялся неподвижно, ноги его оторвало ниже колен. Второй рядом с ним пытался шевелиться, но выглядел примерно как куча изрубленного мяса, из которой змеяться обрывки кишечника. Третьего тяжёлого латника приложило об стену с такой силой, что крепкий металл доспехов деформировался, пытаясь в блин превратиться. Детали выгнались, переплелись из колеченного человека зажало. Он лишь ладонями слегка шевелил и головой тряс. Остальное не двигалось. Похоже, позвоночник повредило. Лишь трое, стоявшие по левому флангу, пострадали относительно слабо. Бить крушителем пришлось под углом к строю, поэтому им досталось меньше, но ото же неплохо приложило. Кое-как шевелится, но реальной угрозы в этом не вижу. Однако против меня не Омеги низких ступеней. Это хорошая война. Им не просто так хорошо платят. Значит, скоро должны прийти в себя. Хотелось минутку полежать, ничего не делая. Надо хотя бы органы чувств в норму привести, а то уж шалят они нездорово. Увы, нельзя. Кой-как поднявшись, чуть пошатываясь, направился к выжившим. Вновь повесил крушитель на пояс, перехватил жнец правой рукой, удивляясь, что продолжал его сжимать всё это время, не выронил. Два взмаха, двое затихли. Третий неловко перевалился на бок и попытался нащупать нож на поясе, одновременно протягивая ко мне вторую руку. Что он ею хотел сделать, я не знаю. Да и не хотелось знать. Разрубил ему предплечье, чуть пригнулся, вонзил волшебный клинок в лицо. Едва при этом не грохнулся на агонизирующее тело, вестибулярный аппарат работал скверно. Развернулся, направился к сплющенному латнику. Тот перестал трясти головой, уставился на меня уцелевшим глазом, губы покореченного начали шевелиться. Но я не слышал слов, я сейчас вообще ничего не слышал. Да и ни о чём не с ним общаться. Да просто дело хорошее, но только когда он своевременный. Ещё один взмах жнецца. Всё, на остальных можно не отвлекаться. Времени нет. Грохот, с которым крушитель одним ударом смёл засаду, слышал весь замок. Сколько наёмников я тогда несколько дней назад встретил по пути? Не сотню, но точно больше пятидесяти. Плюс десятка-полтора обычных стражников. А ведь видел я далеко не всех. Нет сомнений, что сюда или уже мчится карательный отряд, или готовится к этому. Единственный выход из древнего подземелья – это направиться дальше через казармы, выделенные наемником. Проход по такому маршруту подразумевает неизбежный бой, причем встречный. А я слышать ничего не слышу, пошатывает меня. Да и самочувствие далеко не прекрасное. Активирую одно лечение за другим, но эффект пока что не проявляется. Мне необходимо перевести дух хоть минутку другую, и одновременно надо встретить врагов на оптимальной позиции. Вот только о какой позиции может идти речь? Я нахожусь в широком и высоком коридоре. С боков, снизу и сверху огромные причудливо отёсанные камни, идеально подогнанные друг к дружке. Между ними даже таракану не проскользнуть. Прочих намёков на укрытие не наблюдается. И я знаю, что если свернуть за угол, ситуация станет ещё хуже. Там метров через 40 путь преграждает решётка из толстых металлических прутьев. Жнец её не возьмёт, материал не тот. Справится ли крушитель, не уверен. Точнее, кое-в чём как, рас уверен. Нет уверенности, что справится быстро. А надо именно быстро. В прошлый раз замок там был заперт. От казарм нас сопровождал один из знаёмников, открыл решётку своим ключом и остался возле неё дожидаться нашего возвращения. Нет причин сомневаться, что сейчас порядок прохождения изменился в лучшую сторону. Значит, мне придётся что-то делать с проблемной преградой. Но почему бы не предоставить врагам возможность самостоятельно с ней разобраться? У них ведь имеется ключ, возможно, даже не один. Пусть собираются на той стороне, открывают и направляются сюда. Если их окажется много, вряд ли стану запирать за собой двери, прикрывая путь отхода. Хотя всё это, конечно, почти пустые рассуждения. Кто знает, какие у них правила на такой случай? Правда, случая в таких до сих пор здесь не случалось. Так что можно рассчитывать на растерянность и непонимание. И объяснять врагу, что именно тут произошло, не в моих интересах. Пусть гадают, будет чем голову занять. Когда они ворвутся, мне придётся разделаться с ними быстро и постараться не подставиться. А это не просто сделать в месте, где так сложно спрятаться. Может, отступить назад в коридор, ведущий к черному колодцу? Там тоже не лабиринт для игр в прятки, но возможностей явно побольше. Нет, я ни на шаг отсюда не сдвинусь. Я попытаюсь спрятаться там, где даже тараканам спрятаться сложно. И поприветствую врагов неожиданным ударом. Если замысел сработает, бить буду в спину наверняка из темного угла. Коварно».